Глава 15. Возвращение домой. Ой, совсем забыл сказать. Вдруг воскликнул Мик. Мы уже успели устать от смеха, но время от времени он прорывался наружу. Сказывалось напряжение последних дней и внезапное, можно сказать, чудесное спасение. Мы с Ёлой, когда это все началось, как раз до основного лагеря рыцарей добрались. В общем, девиц мы наших потерянных выпустили. Они улетели за подмогой. Услышав о том, Что с Мади и Саби все хорошо, я радостно улыбнулась. Вот только эта улыбка быстро сошла с моего лица. Если эти две ходячие неприятности улетели за помощью, то. представив масштабы будущей катастрофы, я в голос застонала и даже недолго побилась затылком а так удачно подвернувшуюся сосну. Зная мою ба! А помимо нее о том, что я призвала оружие последнего удара, также в курсе абсолютно все демоны, которые в тот момент находились в радиусе десятка километров от нашего хранилища, могу с уверенностью в тысячу процентов заявить, что сейчас тут будет весьма жарко. «Ребят, ни у кого домика где-нибудь на Драконьих островах не найдется?» – жалобно спросила я, не отрывая взгляда от неловко прислоненного к дереву копья. Рыж посмотрел в ту же сторону и цветисто выругался. Тоже оценил ближайшие перспективы. «А что такое?» – не понял Миг. «Ох, порой, мне кажется, он живет совершенно в другой реальности. А то, что приведут наши девочки не каких-то магов, а всю диаспору демонов Тейриза во главе с моей беременной Ба. И не подумайте, что они нас поздравлять с победой явятся», – хмуро произнесла я. «К сожалению, деваться нам было некуда. Если из столицы я еще могла сбежать в свое имение, то отсюда уже нет». Найдут и всыплют, причем дважды, и за побег, и за самодеятельность. Так как с Марьясой Огненной за минувший учебный год познакомиться успели все присутствующие, то перспективы на ближайшее будущее также были оценены точно. Теперь беспричинно смеяться никого не тянуло. Ладно, пора нам двигать в сторону учебного лагеря. Тяжело вдохнув, я поднялась на ноги. Остальные тоже неохотно зашевелились. «А почему именно туда?» – спросил Рыж. «По двум причинам. Во-первых, чтобы не дать нашим встречающим узреть все это. Я широким жестом обвела пространство, большая часть которого побурела от крови. Это мы привычные и закаленные. А вот среди демонов попадаются особи и не столь фанатично преданные магии, особенно боевой ее разновидности. А во-вторых, не думаю, что ты хочешь встречать мою Ба в таком виде». Я со смыслом кивнула на жуткие обрывки, теоретически нервующиеся и не поддающиеся износу ткани. Рыж все понял, проникся и даже развил бурную деятельность, практически пинками сгоняя с мест уставших кудунов-пятикурсников. После такого насыщенного дня уже никого не пугали ни кровь, ни грязь, ни неудобства. «Эй, Крис!» – спустя какое-то время Констант вновь нарисовался рядом со мной. «А что мы будем делать с последним трупом? И твоим копьем?» «Распылить? Я тебе дам распылить!» «Да я не про копье, я про жмурика в корыте!» С улыбкой пояснил мой приятель. «Ну-ну, эйфория и все такое. Это временно, пока до него не дойдет, что новые способности – это не только подспорье в учебе, но и определенные обязательства. Берсерки ведь вымирающий вид. А родительные хозяева что делают с такими? Всячески спасают. Например, путем насильственного размножения» но об этом Рыжу пусть его папочка напоминает. А мне дорога моя жизнь. Труп не тронь. Последний остался. Нам еще доказательства представлять ассамблее, да и нужно же выяснить, почему магия пропадает вблизи этих консервных банок. Понял. Тогда ты организовывай эвакуацию этого ценного тела, а я займусь остальными нашими. Заговорщически подмигнув, Констант вновь отправился гонять однокурсников, которые упорно не желали покидать поляну. Ладно, пока рыж развлекает остальных, мне действительно стоит вспомнить об одной леди. Привычно коснувшись опала, впаянного в простенький перстень, я мысленно потянулась к своему шефу, вернее, шефине. «Леди Вит, у нас тут кое-что случилось». Отклик последовал незамедлительно, словно Виктория Туманная, глава вездесущих теней, только и делала, что ждала моего вызова. «Рассказывай, а то последний час в Таиризе не пойми, что творится». Я невольно хмыкнула. Вот что значит репутация. Леди Вит прекрасно знает, что меня в пределах столицы уже неделю как нет. А все равно, если что не так, я виновата. И ведь не поспоришь? Словами долго, сжатый инфопакет примите, с тяжелым вздохом поинтересовалась я. Разумеется, кидай. И я подчинилась. Несколько долгих секунд висела звенящая тишина. А потом леди все осмыслила. Тело уцелело, После непродолжительных, но бурных излияний уточнила она. «Одно. В полном снаряжении». «Уже делаю маяк. Крис, через пять минут там будут мои теньки. Постарайся увести своих приятелей подальше и не вмешивайтесь больше ни во что. Поняла?» «Так точно, шеф. Не вмешиваемся». Недовольно подтвердила я. «Обидно вновь оказаться отстраненной от своего дела. Она вслед ведь снова я напала. Но с туманной особо не поспоришь». Поняв, что продолжения у этого разговора не будет, я пошла помогать Рыжу. Надо гнать отсюда наших, пока они не увидели чего лишнего. Добраться до того места, где бросили лишние вещи, мы успели раньше встречающей нас группы. Да там и решили их дождаться. А что? Место тихое, крови нет. После недолгих поисков Миг нашел родник. Спровадив Рыжу умываться, кровавый загар ему не шел совершенно. И переодеваться рваные шмотки красили еще меньше. Мы с елой занялись обустройством временного лагеря. Наши же мальчики в это время радостных хрустя изничтожали сух поег. Мне есть хотелось не меньше, но заработать из-за нервов и неправильного питания изжогу совсем не улыбалась. Темная леди была со мной абсолютно согласна, а потому мы, царственно наплевав на позывы желудка, кошеварили. Еда, гости и отмытый рыж появились одновременно. Причем оправдались самые худшие из моих предположений. По нашей душе явились Майаба, граф Орша и лорд-директор собственной персоной. Да не один, а со свитой. На долгие мгновения в лесу воцарилась абсолютная тишина. Я начинать этот разговор откровенно побаивалась. Остальные растерялись от такого обилия постных демонических лиц. А сами пришельцы явно не собирались облегчать нам задачу. Положение спас Май. Снова. Этот дроу с лицом невинного ребенка с каждым днем мне нравится все больше. «Ой, здрасте!» Неловко улыбнувшись, Май подскочил с места. «А вы откушать не желаете? У нас как раз все готово!» Кажется, предлагать различным монстрам и чудовищам лакомые кусочки его излюбленная тактика. Ведь работает же. Вот что удивительно. «Еда? Кто сказал «еда»?» Откуда-то из-за спин демонов раздался подозрительно знакомый женский голос. Спустя секунду я поняла, что не ошиблась. Сабриса, нагло распихивая многоуважаемых лордов и лиди, отчаянно рвалась к нам. Вернее, к каше. О, еда! Едва ли не прослезившись, она кинулась к котелку. Крис, ты представляешь, уже сутки ничего, кроме ягод, не видела. А я не мадья. На подножной диете долго не могу. Кашка-то хоть с мяском? Последнее уже было произнесено из котла, в том смысле, что юная леди Арвиша уже успела сунуть под крышку свой любопытный носик и оценить угощение. А тарелочки не найдет... Э, спасибо. Я даже не стала сопротивляться, когда это дивное создание, наплевав на царящее напряжение, вырвало из моих рук миску и принялось ее с деловитым сопением наполнять. Приятного аппетита! просеяв счастливой улыбкой, пожелала всем сабриса и тут же весело застучала ложкой по металлической тарелке. «А вы что не ешичьим?» – врачавкала она. «Вкусно!» Да уж, вся трагичность момента безнадежно испорчена, ибо студенты-пятикурсники единодушно заржали. «Отчитывать нас, таких веселых, довольно трудно. Но, думаю, талантов моей ба хватит, а если что, те ей поможет, к сожалению. Вижу, вам очень весело» хмуро произнес лорд-директор, буквально нависая над нами. Если учесть, что сидели все, кроме рыжей и Майя, то выглядело это действительно жутко. Может, вы тогда нам объясните, что здесь произошло? Конкретно здесь ничего, пискнула я. Разумеется, меня тут же припечатали взглядом. Готов простить некоторую неточность относительно места действия. С легкой улыбкой разрешил Тия, а потом в прежнем тоне. Ну, я вздохнула. Начинать первый мне не хотелось. Все равно крайне кажусь, а так хоть какая-то отсрочка. К счастью, Рыш решил ступиться за даму. Вчера в лагере нам выдали задание. Поиск и уничтожение нечисти, мешающий местным крестьянам жить. Мы просто выполнили свою задачу, очаровательно улыбаясь, сообщил Констант. К сожалению, он выбрал не самый лучший фон для этой речи. Прямо за его спиной стояло то самое копье. «Ну, если все было так радушно, то зачем вам понадобилось расхищать мое хранилище?» В беседу вступила моя ба, и, как всегда, начала сразу с атаки. «Не настолько радужно!» – все с той же улыбкой произнес Констант, и постарался побыстрее сменить столь неудачное место. К сожалению, соперники оказались не нечистью, а рыцарями в полных латах из защиты от магии, которая распространялась и на окружающее их пространство – Примерно в пяти метрах от них магия не действовала вовсе. Зона без магии увеличивалась в зависимости от количества воинов, хоть и с сильным рассеиванием. Границы между областями нечеткие, растушеванные, поэтому, думаю, в пределах 3-4 метров от источника зар... заряженные амулеты работать будут. Ближе вряд ли. От удивления я невольно раскрыл рот. Это когда же он успел сделать такие вычисления, а? Уж точно не тогда, когда бегал в боевой апостаси. «Доказательство!» – хмуро спросила высокая худая тетка из клана Индиго. «Лично я даже не знала, что у нас в столице водятся демоны такого окраса. В элите осели представители преимущественно алой семьи, такие как моя ба или отец Рыжа. У остальных нрав не столь буйный, вот они дома и сидят, довольствуясь тем, что есть». «Если пройдете дальше», – начал Констант, – «но здесь уже вмешалась я». «Уже в столице» в распоряжении компетентных органов. Со всеми вопросами в отдел магического правопорядка. Рассудив, что от мужа леди Вит вряд ли станет скрывать такую информацию, твердо произнесла я. Как мне объяснили, моей главной обязанностью является перевод стрелок. Вот тем и занимаюсь. Хорошо. Думаю, все заинтересованные лица воспользуются твоим предложением, Крис. Но сейчас вернемся к первоначальной теме. Сия, как всегда, очень вовремя вмешался. Из всех присутствующих только он точно знал, что я работаю на Леди Вид. Плюс у Рыжи были кое-какие мысли по этому поводу, но остальные пребывали в неведении, и хотелось бы, чтобы и дальше оно все так и было. Итак, Констант, что произошло дальше? Так как никаких доказательств у нас не было, Рыж весьма выразительно глянул на недавно влезшую в беседу Димана Сундига. Мы решили их добыть. Поэтому... Определив местоположение противника, мы двинулись туда. Разумеется, по дороге мы отправили в лагерь за всей собранной информацией снежную, на случай, если все закончится не совсем хорошо. Я невольно поморщилась. Вот об этом в присутствии те лучше было не говорить. Пока мы студенты института, он скорее нас лично убьет, чем позволит погибнуть во время практики. А дождаться подкрепления и действовать уже большими силами вы не могли? Ядовито уточнил лорд-директор. А смысл? Влез Дайрон, полностью скопировав тон Тиан. Маги были совершенно бесполезны, а среди нас были воины достаточной квалификации для предварительной разведки местности. И что же тогда произошло? А, разведчики! Себастьян окончательно вышел из себя. Надеюсь, хотя бы Баева сможет остановить, а то как-то позорно умирать от руки любимого директора, когда только-только спаслись от безумных рыцарей. Кстати. А действительно, что случилось? Я же видела и весьма высоко оценила подготовку дрову. Я вопросительно глянула на рыжа, но мой приятель в этот миг смотрел на Мая, на милого до ума помрачнения покрасневшего Мая. Да, кажется, я знаю, кто виноват и почему, но сообщать те из вредности не буду. Остальные уверенно тоже промолчат. Мы случайно столкнулись, твердо произнес Констант. Они не заметили нас, Мы не заметили их. А потом уже не до раздумий было. Настало время действовать. Вот так все и получилось. А копье вам зачем понадобилось? Больше лата вскрывать нечем? Подозрительно уточнила Марьяса. Да уж, боюсь, ни одному демону даже в минуту смертельной опасности в голову не придет вызывать оружие из подобного хранилища, только лишь ради спасения своей жизни. Не совсем, смешался Констант. Видите ли, я немножко обратился А Крис самую малость запаниковала. «Ну-ну, дело из меня истеричную барышню рыжей. Делай, я потом еще посмотрю, кто кого». Обратился. Вперед выступил до этого молчавший граф Оршек. «Как это могло произойти?» «Кажется, отец нашего рыжа совсем не верил в способности сына». «Бывает». «Испугался за ребенка. С кем не бывает?» изразлично пожал плечами рыж, кивком указав на Мая. «А я...» С ужасом поняла, что путеводная нить у нашего берсерка все-таки была. Просто она была без сознания, а потому малость не функционировала. А чешуить? Пока я пыталась примириться с мыслью, что жрец дроу может оказаться связан с демоном подобным образом, папочка моего приятеля повернулся к Майю и деловито поинтересовался. И сколько лет ребенку? Май ответил честно и без колебаний. 473. Вот теперь в шоке были все. Ну, кроме Дроу, разумеется. Уж те-то точно знали, сколько лет их любимому божеству. Милый ребенок, половина здесь присутствующих младше будет, хмыкнул граф Орша, но на этом с комментариями и закончил. Ладно, сын, смену твоего статуса мы обсудим дома. Эти слова словно стали сигналом к уходу. Демоны, вежливо кивнув на прощание, развернулись и пошли в обратном направлении. На поляне остались лишь Тия и моя Ба. Последняя, впрочем, надолго не задержалась. «Крис, будь добра, верни копье на место», – бросила Мария Солершей и поспешила за остальными. «Итак, студенты, собирайтесь и в лагерь. Там вас уже ждет портал в столицу. Набегались уже, хватит. Пока вы под присмотром, спокойнее». Мы быстро-быстро закивали, чтобы у высокого начальства в лице лорда-директора даже сомнений не возникло, что мы уже бежим. Тио, удовлетворившись этим, отвернулся и уже было собрался уходить. Но тут словно о чем-то вспомнил. Как бы не обо мне. Крис, а с тобой мы поговорим завтра в моем кабинете. В девять утра. Припечатал Тио и ушел. Ох, кажется, я превысила лимит его терпения. И что ж теперь будет-то,